51. Годы 3023, 3032. Господин Рхафу, позвал кто-то из ассирианских связистов. У меня срочное сообщение. Что-то случилось в Тадезанксе. Старик проковылял через огромный зал центра связи, откуда управляли империей Нурбанов. Дай мне распечатку. Затрещала машина, выплевывая бумагу. Поймав ее конец, Рхафу начал читать. Проворчал он, сложив листы Он ушел в редко использовавшийся кабинет, где потратил на их изучение несколько часов. Наконец, приняв решение, он снял трубку телефона. «Номер первый», — он секунду подождал. «Дид, у меня срочное сообщение из Тадезангста, сейчас принесу». Дид поднял взгляд от распечатки. Архафу был стар, возможно, старше любого ныне живущего Сангари, и приближался к тому возрасту, когда омоложение уже не помогало. К тому же давало о себе знать постоянно нервное перенапряжение. Гид нахмурился, поняв, что Рхафу осталось уже недолго. Как он будет жить без старика? Он снова посмотрел отчет. Возможно, я чего-то не понимаю, но не вижу тут ничего выдающегося. Сообщение пришло с пометкой срочное. Мне стало известно, что замышляет Майкл. Пошли кого-нибудь, пусть выяснит. Уже я послал. Гид, послушай меня. Гид едва заметно улыбнулся. Тон Рхафу не предвещал ничего хорошего. Да? Мне кажется, он пытается отказаться от всех обязательств перед нами. Почему ты так решил? Если ему удастся добыть то сокровище, его ждет огромное богатство, и он готов на любой риск. Не понимаю. Твой сын Сангари лишь потому, что ты так пожелал. Если бы всем открылась правда, вряд ли бы он признал тебя отцом. Его воспитывали как шторма, и в душе он до сих пор шторм. Или в лучшем случае некий анонимный представитель человеческой расы. Мы скелет Шкафу, о котором он предпочел бы забыть. Он мог бы исчезнуть, если бы захотел, но его держат власти деньги». Если бы он мог стать кем-то другим, но при этом сохранить их, у него больше денег и власти, чем кто-либо мог бы пожелать Архафу. Это деньги Сангари и власть Сангари. На них лежит несмываемое пятно, и он вынужден делить их с нами. Мы можем им полностью управлять. Мы можем уничтожить его, разоблачив перед всеми. Владея богатством, добытым на черном он может скрыться под любой личиной и оставить нас в полной растерянности. Вот только ему не хватило ума, чтобы оценить собственные возможности. Дид откинулся в кресле и закрыл глаза, пытаясь отогнать нахлынувшую тоску. Вероятно, Рхафу был прав. Нет, есть признаки, что он уже пытался однажды проделать подобное. Ничего конкретного, но он, судя по всему, несколько лет назад атаковал флотилию тральщиков-звездных ловцов. Он никогда нам об этом не рассказывал. И, возможно, добился цели? Да, как я слышал, это была флотилия из восьми кораблей. Это огромное богатство и весьма подходящее место, чтобы спрятаться. Как Макмайкл... Предпочли что-то иное положению наследника главного семейства Сангари. Это же совершенно нелогично. Чего еще можно было желать? Гид задал этот вопрос Архафу. Уважение, возможности быть своим для лунного командования, искупление грехов молодости, из-за которых ему в первую очередь пришлось отправиться в изгнание. От него прямо-таки воняет стремлением войти в элитный клуб человечества. Он готов на все, чтобы продать нас потрохами, если ему хорошо заплатят. Ахафу я не могу этого принять отказываюсь принимать я с тобой солидарен я могу представить что им движет но не могу понять Ахафу уставился через плечо дита на широкое окно за которым открывался вид на аирис Дит повернулся тоже задумчиво разглядывая этот кусочек планеты он хочет чтобы его любили тараса которая его отвергла не к тому ли все сводится с архафу возможно но если те кто любит май клади вряд ли разве что гни шторм «Для всех остальных он лишь инструмент, даже для нас, и он это знает». Гид закусил губу в приступе внезапного сочувствия. «Дай-ка мне еще раз распечатку». Он быстро ее просмотрел. Обязанности перед своей семьей ему не избежать. Гид в третий раз изучил цифры, архаву смотрел в окно. «Гид», — сказал он какое-то время спустя, — «возможно, сокровище на Черномире — то, что мы ищем. Я проверял, прежде чем прийти сюда». Он бросил на стол Гида карту. У той местности своеобразные физические характеристики. Смотри, как она расположена. Вот та самая золотая жила. Она на территории сумеречного города, но доступна только с территории край города. И жила эта достаточно велика, чтобы за нее сражаться. Будь я на твоем месте, так бы и поступил. И если все правильно сделать, она окажется под нашим полным контролем. Вот что я думаю. Организуем войну. Устроим все так, чтобы эти два города наняли Шторма и Хокзлада. Если боевые действия ограничатся дневной стороной, Мы захватим в ловушку и тех, и других. Внезапно не станет ни Штормов, ни Тадеуса Уолтерса, и Уолтерса. их Хофф Злода тоже, который станет платой для Майкла за организацию всего шоу. Естественно, это всего лишь общее соображение. Потребуется немало времени и денег, и подготовки, чтобы сделать все как надо. Понятно, улыбнулся Дид. Думаю, ты прав. Он написал несколько слов на листке бумаги и поставил подпись. Отнеси это в финансовый отдел и потребуй все необходимое, чтобы оценить осуществимость плана. Я выделю тебе столько помощников, сколько попросишь. Но не слишком увлекайся. Просто составь план и посмотри, как он будет выглядеть. Если все нормально, займемся вопросами организации. Ладно. Рхафу действует не менее тщательно, чем ты действовал в отношении тхарвонов. Если там в самом деле столь драгоценный металл, желательно не только покончить со штурмами, но и взять под полный контроль его добычу. Рхафу улыбнулся, размышляя над тем, как повлияла Родина на очередной квантовый скачок в богатстве Норбанов. «Не переоценивай свои силы, Дид!» Дид его не слушал. Открывшиеся возможности вновь оживили детскую мечту о переустройстве общества Сангари под собственные нужды. «Прежде чем что-либо предпринимать, вызови сюда Майкла. Пришло время встретиться лицом к лицу, и тебе наверняка захочется узнать о его впечатлениях из первых рук». И если в тайных замыслах Ди и оставались сомнения, то они полностью исчезли, Когда Архафу попытался вызвать его на Асирис. Майкл избегал курьеров так же, как иные избегали разносчиков судебных повесток. Архафу пришлось доставлять его лично. Дита потряс вид угрюмого существа, которого привел к нему Архафу. С меня хватит, рявкнул Майкл, больше не желая иметь с вами никаких дел. Ты часть семьи. Мне плевать на вашу семью, и больше всего мне бы хотелось поскорее о ней забыть. Майкл, мы ведь немало для тебя сделали. Ты стал богатейшим человеком во вселенной. «Да уж, воистину, немало. Мои дети скитаются по приютам. Мой народ меня ненавидит. Они считают меня чудовищем. И, вероятно, правы». «Твой народ – мы», – бросил Дид. Обычно трусливый и избегающий чужого взгляда Майкл посмотрел ему в глаза, но не произнес ни слова. Впрочем, этого и не требовалось. Дид признал поражение. Он понял, что у него никогда не было сына, лишь невольный соучастник. «Ладно, Майкл, чего ты хочешь? Я хочу уйти, совсем. Не иметь с вами никаких дел». и чтобы вы не лезли в мои, ни сейчас, ни когда, либо потом. Это не так просто. Я все еще не решил вопрос со штурмами. Именно потому и привел тебя сюда. Та штуковина на Черномире. Не так просто? Забудь. Они тоже не так просты. Твой халуй мне все по пути объяснил. Из вашего плана ничего не выйдет. Вы имеете дело не с дикарями племон первой экспансии или рабами для утех в десятом поколении. Речь идет о тех, кто круче и опаснее даже вас, и умнее». Дид вскочил из-за стола, побагровев от гнева и с силой замахнулся. Ди ловко увернулся от удара. «Вот видишь, ты даже сдерживать себя не в состоянии». «Рхафу?» «Да». «Объясни ему все еще раз. Я вернусь, когда успокоюсь». Вернувшись, Дид обнаружил, что Ди не стал сговорчивее. «Майкл, я все обдумал. Вот мое предложение. Помоги нам все это проделать, и мы в расчете. Поделим прибыль и разойдемся в разные стороны». «Ну да, конечно», — с нескрываемым сарказмом ответил Майкл. Пока я вам снова не понадоблюсь в качестве подручного инструмента. Я же сказал, мы в расчете, даю слово. Слово Норбана. Майкл, я держу его даже по отношению к зверям. Ди бросил на него косой взгляд. Дид понял, что своим тоном или выражением лица выдал затаенную боль. Он потер щеки и лоб. Майклу хотелось разорвать все связи. диту хотелось сына. Одновременно это было невозможно. Таков договор, Майкл. Либо ты со мной, либо против меня. Третьего не дано. Помоги мне уничтожить тех, кто погубил префактал или погибнешь вместе с ними. Майкл снова бросил на него вызывающий бесстрашный взгляд, а затем очень медленно кивнул, повернулся и направился к двери. На секунду задержавшись, он взял с полки драгоценный резной камень с родины. Ему было больше двух тысяч лет, и он был столь изысканно обработан, что местами казался тонким, словно бумага. Вытянув руку, Майкл выронил камень. По мозаичному полу разлетелись осколки. «Черт, до чего же я неловкий?» Гид закрыл глаза, сдерживая злость. «С этим инструментом нелегко будет управляться», — заметил Рхафу. «Очень нелегко. Ответь ко мне на вопрос, что он хотел сказать этим актом вандализма? Действовал ли он обдуманно или с горяча «Вряд ли мы это узнаем, пока все не успокоится. Возможно, на это он и рассчитывал. Не спускай с него глаз ни на минуту, ни на одну клятую минуту. Как пожелаешь». Рхафу спланировал операцию со всем присущим ему талантом. Она безукоризненно разворачивалась в течение многих лет, подобно нарастающему крещендо Большого Оркестра, и Дит не сомневался в победе Норбанов. Случались и некоторые неудачи, но все они тщательно учитывались в программе, составленной с помощью информационных и вычислительных возможностей мира Хельги. На убийц префактла все ближе надвигался неминуемый рог, грозивший полной и неизбежной гибелью. А затем в небольшой загородный дом, служивший им штаб-квартирой на Большой Сахарной Горе, пришло известие. «Здесь появился человек по имени Кассий», — сообщил о задаче Нерхаффу. Расспрашивал про Майкла. «Не понимаю, как они могли про нас пронюхать?» «Не знаю, разве что...» «Майкл? Кто-то еще знает, что мы руководим операцией отсюда?» «Не одна живая душа», — Дид задумался. Он отслеживал все взаимоотношения Ди со Штормом, и Майкл держал язык за зубами. «Возможно, мы оставили следы, сами того не зная». «Возможно». «Отрежь его от всех источников информации, о Кассии мы позаботимся сами». Дит ладно, неважно». Дит взглянул на старика. Нервное истощение Архафу зашло столь далеко, что он с трудом держал стакан. «Мне нужна его жизнь, Рхафу. Нанесем им удар, а потом переберемся куда-нибудь в другое место». «Как пожелаешь». Они вошли в отель через отдельный вход. Увы, Рхафу успел выстрелить только раз. Нервы подвели старика, и он промахнулся. Зато Кассий попал. Нервы подвели и Дида. Он оцепенел, так и не притронувшись к оружию. Дит даже не помнил, как оказался на корабле. Перед глазами отчетливо стояла лишь одна картина – взгляд спутника Кассия, стоявшего на улице над телом убитого. После все пошло намного хуже. Дит не отличался волшебными способностями Рхаффу. Нападение шторма на Мирхельге ошеломило Дита. Он собрал войска Норбанов, и его рейдерские корабли угодили в ловушку, более гибельную, чем на Аманра. Черномир грозил полным фиаско. Майкл попросту не справлялся со своей половиной задачи. Дид вспомнил разбитый в драгоценный камень. Что это значило? Потеряв самообладание, он приказал атаковать Железную крепость. «Может, я и не уничтожу их всех?» – подумал он. «Но они будут знать, что заплатили свою цену за префактал». Он оставил надежду получить прибыль от Черномира и бросил на произвол судьбы Майкла Ди. «Сын мой, если ты сделал все, что в твоих силах, то заслуживаешь извинений». подозревают и тайно саботировал всю операцию. Что ж, наслаждайся ловушкой, которую сам себе устроил. Последние несколько боевых кораблей Дит добрались до крепости, его солдаты форсировали внешние шлюзы. Сражение продолжалось много дней, от комнаты к комнате, от коридора к коридору, от уровня к уровню. Солдаты встречали лишь женщин и стариков, но те тоже были легионерами. "Господин Дит", сказал ближе к концу его солдат. "Обнаружены вражеские разведывательные корабли. Проклятье!" Крепость почти зачистили, оставалось лишь горстка защитников, удерживавших старый боевой информационный центр. Что ж, прекрасно. Бежать он уже не мог. Нужно было довести дело до конца, ради Рхафу, ради отца, ради матери и погибших на префактле. Ладно, пусть останется только командир рейдера Лоты. Улетайте, будто вы охвачены паникой. Пусть они перехватят сообщения, которые убедят их, что здесь не осталось никого живого. Да, господин. Гид пошел в последнюю атаку вместе с командой единственного остававшегося корабля. В итоге столкнулся лицом к лицу с женой штурма, Фридой.